«Я ознакомился с этими хорошими молодыми людьми!» «Знакомились мы!» — еродивым тоном промяблил Муханов. И пьяный Санька по этому тону, по мухановскому голосу, понял, что сегодня что-то стряслось. Ликует сегодня Колька Муханов. Так бывало на Киртунге после дня хорошей работы —